Глава вторая. Планета Эдал, курорт Ролита. На Эдал я прибыл без проблем. В последнее время мы неплохо подчистили окружающие системы, и большинство пиратов предпочло перебраться в более спокойные для них места. Оставив корабль на орбитальной станции, взял на прокат флайер и вылетел в курортную часть планеты. Номер в хорошей гостинице был заказан заранее. Два дня прошли без происшествий. Я гулял по пляжу, плавал, загорал, скрашивая ночи девочками по вызову из респектабельной фирмы услуг. А на третий день случилось это. Роги Силас долго собирал деньги на этот отдых. Всё же пляжи Ролита – место престижное и оттого весьма дорогое. Кто угодно там не отдыхает. Его отдых уже подходил к концу, когда он увидел его. Объемную голографическую фотографию этого человека он видел у своего босса. Сам Роги работал в службе безопасности корпорации «Жулдак». Известие о пропаже металлообрабатывающей станции не прошло мимо его ушей. Он сам принимал непосредственное участие в поиске тех, кто провернул это дело. В ходе этого расследования всплыла корпорация «Россия», но бодаться с ней руководство Жулдага не захотело. У них самих оказалось рыльце в пушку, и официальный конфликт с Россией грозил Жулдагу разоблачением использования ей рабов на своей станции. Вернуть же завод силой им не хватало сил. Россия уже успела накачать мускулы и показательно уничтожить несколько сильных флотов местного мафиози, прихлопнув его самого в конце концов. Его корпорации пришлось просто утереться и сделать хорошую мину при плохой игре, когда он увидел второго человека в этой корпорации на отдыхе и без охраны. Это был его шанс на карьерный рост, если он сможет захватить этого человека. По собранным сведениям, этот Медведев был очень важен для России, и отсутствие у него охраны сильно удивило Роги. Выяснив, в какой гостинице и насколько остановился там Медведев, Роги принялся энергично действовать. Будучи не простым охранником, а начальником смены, он быстро связался со своими людьми и, ничего не объясняя, приказал им немедленно прибыть в Ролита. Этот медведев еще пять дней должен был тут пробыть. Возможность его захвата облегчалась его регулярными прогулками по пляжу, причем он выбирал наименее посещаемые участки. Зайдя по колено в воду, он не спеша проходил несколько километров под несильный прибой, потом разворачивался и шел обратно. В нескольких местах его путь проходил в закрытых от постороннего взгляда местах, Именно в одном из таких мест Роги и решил его захватить. К нему прибыло трое его ребят, причем они захватили по его указанию глушилку нейросети. Теперь этот Медведев даже не сможет вызвать помощь во время нападения. А потом Роги позаботится, чтобы он не смог ни с кем связаться. На следующий день клиент вышел, как обычно, на прогулку по пляжу. Роги дождался, пока он не дошел до небольшой рощицы, выходившей прямо к уровню океана и скрывавшей этот отрезок пляжа от чужих глаз, и включил глушилку. Они вышли одновременно, закрывая все пути отступления. Я совершал свой ежедневный променад по пляжу, идя по колено в воде. Океан был теплый, и вода ласково обмывала мне ноги. Песок под ногами был мелким и приятным, Свежий морской воздух и легкий ветерок. Что может быть лучше? И я, неспешно прогуливающийся. Неспеша дошел до небольшой рощи, цедлившей пляж на две части. И тут из-за деревьев вышло четверо мужчин. Они сразу мне не понравились. Двое пошли прямо ко мне, а еще двое отрезали пути отступления. Одновременно с этим исчез значок связи, показывающий подключение к местной сети. В руках обоих из подходивших ко мне мужчин появились дубинки-парализаторы. Им было достаточно всего лишь коснуться меня дубинкой, и все. Быстро прокачав обстановку, я решил спутать им все планы. Оружия у меня с собой не было, и поэтому, когда они приблизились ко мне, неожиданно прыгнул к правому от меня мужику в ноги. Он не успел среагировать, когда я, схватив его за ноги, резко дернул на себя. Он упал, причем в падении коснулся дубинкой своего товарища, и тот тоже рухнул парализованный разрядом. Не давая упавшему опомниться, я сначала ударом ноги вышиб у него из руки дубинку, а потом со всей силы двинул ему ногой по его хозяйству. Как его бедно воскрючило после этого, но вести себя под джентльменски я не собирался. Все же не на соревновании. А в этой ситуации все способы хороши. Двое других, увидев, что произошло с их приятелями, тоже достали свои дубинки и кинулись ко мне. Я, подхватив с песка выпавшие дубинки, приготовился к драке. Мои шансы были неплохие, но тут внезапно из появившегося над нами флайера высунулся неизвестный и выстрелил из парализатора в одного из приближавшихся ко мне мужчин. Тот, разумеется, рухнул на песок. Его приятель, увидев это, попытался удрать, но не успел. Второй выстрел, и второе тело падает на песок пляжа. Флайер снизился, и из него выпрыгнули два человека. Я настороженно смотрел за этим, не делая резких движений, но и не выпуская дубинки из рук. «Господин Медведев», — заговорил один из них со мной, — «Не бойтесь, мы из корпорации «Блэксэт». Нам поручили охранять вас. Мы уже вызвали полицию, и они скоро будут здесь. Мы записали ваш бой и отметили включение глушителя нейросети. По показанию нашего детектора, он находится вон у того человека». И он указал на мужика, которого зацепил своей дубинкой мой противник. Возможно, в другом месте полицию пришлось бы долго ждать, но на дорогом курорте она прибывает по вызову в считанные минуты. Так и здесь, не прошло и пяти минут, как на пляж опустился патрульный полицейский флайер. Вышедшие из него полицейские осмотрели место происшествия и приступили к опросу. Я, представившись, тут же передал допрашивающему меня полицейскому файл с копией произошедшего. Представители Black Set, видимо, сделали то же самое. У одного из нападавших достали включенный глушитель нейросети. Глушилка, дубинки-парализаторы, укромное место и наши записи однозначно показывали на преступное желание напавших на меня. Этого было вполне достаточно, чтобы нас отпустили, а напавших на меня в гравинаручниках погрузили в полицейский флайер и улетели проводив взлетевший флаер взглядом я повернулся к своим спасителям кто вас нанял господин медведев ваше руководство обеспокоено вашей безопасностью и наняло нас охранять вас простите что так случилось но нам приказали не показываться вам на глаза поэтому мы немного опоздали а если бы у напавших были не дубинки а пистолеты спросил я на этот вопрос они только опустили взгляды Ладно, не буду усложнять вам работу. Пара человек может идти за мной. Спасибо вам. Планета Эдал, курорт Ролита. В себя Роги пришел только в полицейском участке. Только тут он понял, какую глупость он сморозил, решив сам захватить такого важного пленника. Ну почему он не сообщил об этом своему шефу? Теперь ему придется отдуваться одному. Компания и пальцем не пошевельнет, чтобы помочь ему». Впрочем, скоро прибыл представитель компании вместе с адвокатом. Этим представителем оказался его шеф. Зайдя с адвокатом к нему в камеру, шеф, ни слова не говоря, ударил его в живот. От удара Роги согнулся, а шеф сказал. «Слушай внимательно, кретин». «Все это – только твоя самодеятельность. Увидел богатого человека и решил его похитить за выкуп. Своих подчиненных использовал в темную. Попробуешь рыпнуться – удавлю паскуду. Ты хоть понимаешь, как всех нас подставил?» «Простите, шеф, я все понял и сделаю, как вы скажете. Роги очень хотел жить, поэтому был согласен на все». Лучше провести лет десять в тюрьме или на колонизации планеты, чем быть убитым по приказу своего начальства. Шеф с адвокатом вышел, оставив Роги одного в камере. Учитывая добровольное признание и помощь следствию, Роги дали восемь лет каторги на планете Лакара. Его подчиненные отделались условным сроком и крупным штрафом. Я догулял оставшиеся четыре дня. Охрана теперь ходила со мной, не скрываясь, но и стараясь не лезть на глаза. После произошедшего я решил не гнать их и не раздувать скандала. Всё же они сильно помогли мне, и не будь их, еще неизвестно, чем бы для меня это нападение закончилось. Вернувшись наконец назад, у меня состоялся небольшой разговор с Сергеем, в ходе которого он убедительно доказал в необходимости охраны за пределами наших баз. Причем квалифицированной охраны. Мое нежелание ее иметь чуть не стало для меня фатальным. Но что поделать, все мы умны задним числом. Придется в следующий раз не отказываться от нее. В конце концов, врагов у нас действительно много. А подловить расслабившегося на отдыхе человека легко, что и показал наглядно мой случай. «Саня, случай с тобой». Это серьезный звонок нам. Мы не можем рисковать нужными людьми. Вот не подстрахуй я тебя. И что бы ты делал? Ладно, этот придурок хотел тебя похитить для выкупа. Хотя мне, учитывая, где он работал, не особо в это верится. Хотя это могла быть его личная инициатива. Дураков везде хватает. Будем создавать свою девятку. Дам указание Приходько. Пусть по своим каналам найдет людей на земле. Можно и бывших сотрудников с нашими технологиями, подлатаем их, и снова встанут в строй. Опыта им не занимать. Серега, не надо меня агитировать за советскую власть. Я уже все понял. Был неправ, отказываясь от охраны. Осознал. И теперь без пары телохранителей за пределы базы не сунусь. Дальний космос планета Земля. Регистрация компании «Ладога» с центральным офисом в Санкт-Петербурге прошла без проблем. Все было сделано в кратчайшие сроки. Несколько чинуш, захотевших получить жирные откаты за регистрацию фирмы, отделались легким испугом, когда представленный к нам генералом Зарубиным Дима Чернов совал им под нос своей корочки после чего хорошо поставленным ледяным комитетским голосом осведомлялся у них, не желают ли господа чиновники совершить увлекательную экскурсию с полным пансионом по просторам нашей необъятной страны продолжительностью в несколько лет. Естественно, за государственный счет и с государственной охраной. Господа, у нас все включено. И проживание, и пропитание – «И доставка туда и обратно», – говорил он с самым серьезным выражением лица. Даже с некоторой усталостью, как будто только тем и занимался. После этого бледневшие прямо на глазах чиновники проявляли просто чудеса оперативности. В результате с регистрацией фирмы и приобретением земли под постройку офиса компании и арендой временного офиса на Васильевском, Справились за одну неделю. Все же у нас с добрым словом, подкрепленным соответствующим удостоверением, можно сделать намного больше и быстрее, чем просто с добрым словом. На следующий день Приходько выбрал одну строительную компанию. Чернов, наведя справки, посоветовал обратиться в небольшую строительную компанию «Аккервильстрой». Несмотря на свою молодость, эта компания уже успела зарекомендовать себя с самой положительной стороны. Их офис расположился на проспекте Большевиков, неподалеку от станции метро «Ладожская». Предварительно созвонившись с хозяином фирмы, Приходько вместе с Черновым и двумя телохранителями поехал в Акервильстрой. Сразу после прилета на землю Приходько, как страстный автолюбитель, Просмотрел все, что появилось в мире машин на Земле после его похищения. Его внимание привлек новый, необычный бронеавтомобиль «Тигр». Это был наш ответ Хаммеру. Внимательно изучив все материалы по «Тигру», Приходько просто влюбился в эту машину с первого взгляда. Являясь руководителем экспедиции, он, воспользовавшись своим служебным положением, дал срочное задание инженерной секции, основываясь на оригинальных данных, построить его аналог, внешне почти не отличающийся от оригинала. Небольшие отличия во внешнем виде можно было списать на тюнинг машины. В остальном он почти не отличался от оригинала за исключением двух вещей. Во-первых, он был построен из новейших композитных материалов, что позволило снизить вес машины на треть и дать ей отличную бронезащиту. Она теперь соответствовала 20 броне и, во-вторых, поменять двигатель внутреннего сгорания на электродвигатель. Аккумулятор для него взяли из партии, разработанных специально для производства на Земле, и он обеспечивал машине пробег почти в полторы тысячи километров с одной зарядки. С одной стороны... Это было классическое использование служебного положения в личных целях. А с другой, им все равно требовался надежный наземный транспорт. Не будешь же в открытую рассекать над землей на бронированном военном флайере. Не поймут это местные жители. Вот и изготовила инженерная секция в срочном порядке пару десятков своих тигров. Для упрощения легализации своих машин. В срочном порядке закупили на заводе 20 тигров, зарегистрировали их и потом под их видом переправили на землю уже свои машины. Вот на одной такой, окрашенной в угольно-черный цвет машине, он и подъехал к офису «Аккервильстрой». Необычная машина, явно переделанная из военной, строгий официально-конторский вид посетителей – Многое сказал хозяину Аккервильстроя Игорю Олеговичу Новикову. А узнав о желании заключить с ним договор о постройке офисного здания по уже готовому плану клиента, он задумался. С первого взгляда было видно, что это непростые клиенты, и за ними стоит государство. С одной стороны, очень привлекательный, в смысле оплаты, заказ – С другой стороны, еще неизвестно, как ему это аукнется в будущем. Вполне возможен вариант с внезапной кончиной, чтоб лишнего не болтал. Да и как к этому отнесутся конкуренты? Это, конечно, не официальный аукцион, заказчик пришел к нему сам. Но вот мнение конкурентов может быть совсем другим, так как заказ ожидался очень жирным. До этого Новиков старался не перебегать дорогу более крупным фирмам, так сказать, во избежание. А тут еще неизвестно, как все сложится. Видите ли, Глеб Семенович, моя фирма, конечно, в состоянии произвести все эти работы и построить вам заказанное здание, но возможны проблемы. Какие, Игорь Олегович? Ваш заказ очень привлекателен. И другие, более крупные фирмы могут попытаться перехватить его, причем использовать для этого любые методы. «На этот счет, Игорь Олегович, можете не беспокоиться. Мы выбрали вашу фирму, исходя из вашей репутации. Если у вас в связи с нашим заказом возникнут проблемы с конкурентами, звоните». И Приходько дал ему свою визитку. «Уверяю вас, в случае возникновения проблем – Мы быстро решим этот вопрос. Глядя на них, Новиков понял, что эти люди действительно решат любую проблему и даже, вполне возможно, с бесследным исчезновением всех мешающим им. Уточнив детали с заказчиками, он подписал с ними договор о строительстве офисного здания. Причем место строительства оказалось совсем близко от его офиса. После подписания договора Новиков вместе с заказчиками на их машине выехал осмотреть будущее поле деятельности. Согласно заключенного договора, фирма «Акервильстрой» обязалась в течение года построить и сдать заказанное здание под ключ. Планета Земля, Уральский федеральный округ, город Новодмитриевск. Раньше при СССР Новодмитриевск был закрытым городом с большим военным заводом, и жизнь здесь била ключом. Потом последовала катастройка, как ее назвали местные жители, и производимая заводом военная продукция, часть из которой не имела аналогов в мире, вдруг стала никому не нужной. Вначале попробовали перевести завод на конверсию, а потом просто закрыли. Рабочие заводы, многие из которых были мастерами экстра-класса, пытаясь выжить в новых условиях или уезжали из города, у кого была такая возможность, или занимались другой работой. Жизнь в городе замерла, и так продолжалось до тех пор, пока по городку не пронеслась новость. Наш завод купили и хотят наладить какое-то производство. Эта новость взбаламутила всех так как давала городу шанс на возрождение и работу его жителям. Неделю у всех только и было разговоров, как обсуждение этой новости. Не все в это верили, так как уже пару раз было, что вроде их завод хотят купить и наладить производство. Впрочем, один раз действительно купили, вот только не производство наладили, а большинство оборудования вывезли и бросили остатки. В этот раз вывозить было вроде нечего, и народ втайне надеялся на лучшее, что завод действительно купит производственники, а не торгаши. И вот в один из дней в городе появились три необычных автомобиля. Немногие знатоки машин определили в них новейшие военные внедорожники «Тигр». Правда, эти, судя по всему, были в гражданском исполнении. Эти машины сначала ненадолго подъехали к администрации города, потом в сопровождении мэра города Ковалева направились на завод. На заводе они пробыли не менее трех часов, облазив там все, что можно, и, наконец, все вместе вернулись в мэрию Новодмитровска. Еще через несколько часов, подобно тайфуну, весь город облетела новость – Завод купили и хотят начать на нем производство новейших аккумуляторов и электромашин. Кто-то не верил в это, считая это выдумкой, а кто-то надеялся, что на этот раз их завод действительно запустят, и они получат там работу. Подписав документы о покупке Новодмитровского механического завода, глава делегации Ладоги уехал в Питер. По зрелому размышлению, официальным главой новой компании решили назначить одного из прилетевших варягов. Артем Павлович Лемешев. Бывший молодой финансист, успел зарекомендовать себя с наилучшей стороны, и ему доверили роль зиц-председателя Фукса. Только с одним большим отличием. Он был не просто ширмой для истинных владельцев России на земле, но и очень хорошо разбирался в финансах и управлении. Это и стало решающим фактором в его назначении. Через четыре дня в Новодмитровске высадился целый десант варягов. Они заняли лучшие номера в местной гостинице «Заря». Раньше при СССР она считалась элитной, и там останавливались только партийные, хозяйственные, или военные бонзы, приезжавшие по своим делам в Новодмитровск. Сейчас от былого великолепия Зари почти ничего не осталось, и она с трудом дотягивала до трех звезд. Свою деятельность новые хозяева НМЗ начали с ремонта административного здания завода. Наняв местную строительную фирму, едва сводившую концы с концами, они, вместе с ее представителем, Отправились на завод осмотреть фронт предстоящих задач. Колька Филин вместе со своими бойцами ехал на НМЗ на своей убитой Бэхе. Новодмитровск был бедным городом, и денег здесь не было. Отсюда и доходы самого Кольки были низкими. Торговцы сами с трудом вытягивали прибыль в плюс, и много с них взять было нельзя. Вернее, нечего. Если сегодня отнять у торгаша все деньги, то завтра он разорится. Но сейчас было совсем другое дело. У купивших завод питерцев деньги были, много денег. И Филин рассчитывал, что они с ним поделятся деньгами, чтобы спокойно жить. В конце концов, это его город, и он тут хозяин. А раз они хотят тут крутить дела, то пусть платят ему. «Судя по их размаху, — думал Филин, — с них свободно можно снимать по двадцать тысяч зеленых в месяц, и это минимум. Он посмотрит, как у них пойдут дела, и, возможно, увеличит плату. На заработанные деньги он первым делом купит новую машину. Хватит ему уже позориться на этом старье». Полный радужных надежд Колька подъехал к НМЗ, И как хозяин направился в административный корпус, где, судя по припаркованным машинам, были и питерцы. Пацаны, подождите меня тут, я сейчас с этими бакланами по базарю. Они нам бабло отстегнут и поедем в кабак. С этими словами вылезший из своей машины Филин, расхлябанной походкой, направился в здание администрации завода. Но этим планом не суждено было сбыться хозяйски войдя в здание, он направился на шум голосов, раздававшийся со второго этажа. Там приезжие коммерсы договаривались со строителями. «Во, и со строителей тоже бабки стрессу, подумал Филин. Он в развалку вошел в большой кабинет, где стояли трое приезжих и представитель строительной фирмы «Попов». Они прекратили разговоры и с удивлением уставились на него. «Но чего зенки вылупили, бакланы?» – начал Филин. «Припёрлись, понимаешь, на мою землю, и бабки платить не хотите?» «Это ещё что за клоун?» – спросил один из приезжих у Попова, инженера-строителя. «Это Коля Филин», – со страхом ответил ему Попов. «Он тут весь город держит». «Это кто ещё тут клоун?» – сразу завёлся Филин. «Ты, баклан, похоже, совсем страх потерял? Так я тебе...» Договорить Филин не успел. Слава Рюмин и раньше был отличным бойцом. Других в спецназ ГРУ не брали. Правда, после тяжелого ранения ему пришлось оттуда уйти на инвалидность. Но тут внезапно на него вышел старый друг. Он предложил ему принять участие в одном секретном проекте по возрождению России. Так Слава оказался на Кронштадте, где всего лишь за день в медкапсуле он вернул себе потерянное на службе здоровье. Получив общие сведения о намерении этих людей, что его вылечили, Слава понял – отныне он будет им предан и пойдет с ними до конца. Нейросети и имплантанты на силу, скорость и реакцию сделали и так из неплохого рукопашника супер-бойца по земным меркам. Филин даже не успел заметить молниеносного броска Славы, Сильнейшим ударом ноги он выбросил Филина из комнаты в коридор. Это только в голливудских боевиках после такого удара противник или герой встаёт и лезет дальше в драку. В жизни всё совершенно по-другому. Себя Филин пришёл уже в больнице, где и провалялся почти два месяца, и из которой вышел инвалидом. За время его выздоровления власть в бригаде взял его помощник Меченый, получивший свою кличку за шрам на щеке. Филин попробовал было возмутиться, но Меченый, прижав его, тихо проговорил Филину. «Рыпнешься? Закопаю. Твое время прошло». Не в силах ему противостоять, Филину пришлось смириться и по-тихому уехать из Новодмитровска, потому что жизни ему тут больше не будет. За прошедшие два месяца завод был отремонтирован и переоборудован. Правда, для этого пришлось нанять всех строителей города, чтобы сделать все побыстрее. Персонал набрали, и работа закипела. На заводе установили железную дисциплину. Всех пришедших на смену проверяли на алкоголь. Для этого на проходной стояло несколько приборов, куда должен был дунуть каждый проходящий рабочий. Выпившие к работе не допускались, а после третьего залета рабочего увольняли. Разумеется, многие любители заложить заворотник были этим очень недовольны, но после нескольких показательных увольнений все приходили на завод трезвыми. Две трети завода были заняты производством новых электропогрузчиков. Приступить сразу к выпуску электромобилей руководство корпорации не рискнуло. Слишком много они отдавят этим чужих мозолей. Оставшаяся треть завода приступила к выпуску различных аккумуляторов. Пока все они шли на склад, так как планировался их массовый выброс на рынок. Аналитики корпорации и привлеченные специалисты ФСБ решили, что лучше сразу заявить о себе во всем мире со своей продукцией. Пристальный интерес к себе они получат в любом случае. Но при таком решении Ладога создавала себе резерв времени. Пока еще конкуренты прочухаются, кроме того, о Ладоге узнавали потенциальные покупатели. Когда компания получит заказы от крупных фирм, то надавить на нее конкурентам будет уже намного сложней. В этом случае Ладога могла легко натравить на конкурентов прессу, зеленых и, разумеется, своих клиентов. Крупным компаниям, которые закажут у них продукцию, не понравится, если их заказы сорвутся по вине конкурентов фирмы-изготовителя. Пока по всей стране и за рубежом создавались филиалы компании. Их открытие должно было состояться в один день с освещением этого в прессе. Одновременно с этим сильно пополнившийся отставниками силовых структур РФ отдел СБ России – Проводил свою операцию. В век информации выиграть мог только тот, у кого лучше поставлена служба добычи и сохранения информации. Созданные на базе инопланетных технологий мини-роботы были внедрены не только во все учреждения стран потенциальных противников, но и в компании конкурентов. Теперь каждый их шаг становился моментально известен. Десяток больших эскинов непрерывно получали и обрабатывали всю информацию, получаемую от роботов-шпионов. Одновременно с этим началась программа возвращения. Дмитрий Сенцов сидел на кухне своей однушки и хмуро смотрел на последнюю бутылку дешевой водки. Кроме водки, у него была еще начатая буханка хлеба. И все. Больше продуктов у него не было, как, впрочем, и денег. До получения своей пенсии по инвалидности ему оставалось ждать еще целую неделю. На душе было паршиво, и Дмитрий вспоминал, как когда-то у него были ноги, и он был молодым и сильным. Служил в спецназе ФСБ и был на хорошем счету. У него было все, а потом пошла полоса невезения. Сначала, не выдержав постоянных командировок мужа в горячей точки, от него ушла жена. Потом умерли родители, и под конец он сам подорвался во время очередной командировки в Чечню на мине, лишившись обеих ног выше колена. Теперь ему оставалось только пялиться в зомбоящик да напиваться дешевой водкой. Звонок в дверь вырвал его из тягостных воспоминаний. Дмитрий хотел плюнуть на звонок, так как никого не ждал, но неизвестный не уходил и продолжал жать на звонок. Наконец, Дмитрий подъехал к двери на своей инвалидной коляске и открыл дверь. За дверью стоял молодой парень. Увидев Дмитрия, он улыбнулся ему и, показав свое удостоверение сотрудника ФСБ, произнес. «Добрый день, Дмитрий Николаевич. Я к вам». У нас есть одно очень интересное предложение к вам, от которого вы навряд ли сможете отказаться. Может, мы все же пройдем в квартиру, а не будем разговаривать в дверях? «Проходите», – буркнул ему Дмитрий и, развернувшись, покатил в комнату. Его гость прошел вслед за ним и уже в комнате продолжил. «Меня зовут Сергей Мезенцев». «Я к вам по поручению своего начальника, генерал-лейтенанта Зарубина. Мы помним, что вы были отличным офицером и патриотом. В связи с этим мы предлагаем вам продолжить службу в одном сверхсекретном проекте». «Вы издеваетесь надо мной?» – ответил ему Дмитрий. «Кому нужен безногий калека?» «Нам, Дмитрий Николаевич, нам. А ваши ноги – это пустяк. Если вы будете с нами...» то мы поможем вам стать снова абсолютно здоровым человеком. Дмитрий не особо ему поверил, но все же спросил, «Для чего я вам нужен?» «Мы сейчас собираем всех бывших сотрудников, кто достойно служил своей стране и своему народу и не был замаран в порочащих его делах. У нас появилась возможность вернуть России былое могущество». И мы не хотим упустить эту возможность. Другой может и не представиться. Нам понадобятся оперативники и группы силовой поддержки. Ага, и я на протезах. Додались вам эти протезы? У нас появился доступ к новейшей экспериментальной медицинской технологии. Так что вылечим мы ваши ноги. Интересно это дело лечить то, чего нет. «А вы, уважаемый Дмитрий Николаевич, про клонирование слышали?» «Я согласен», – тут же ответил Дмитрий. «Когда и куда прибыть?» «Вот это совсем другой разговор, Дмитрий Николаевич. Завтра, около двенадцати часов, за вами придет машина. Будьте, пожалуйста, готовы. С собой возьмите только ваши документы и несколько пар белья». Попрощавшись с Дмитрием, Мезенцев ушел, а Сенцов стал собираться. Он почувствовал, что его жизнь может круто измениться к лучшему. По всей стране, начав с центральных городов, десятки людей Приходько и Зарубина приходили к бывшим сотрудникам милиции, госбезопасности и военным, к тем, кто по тщательно собранным данным остался верен присяге. Ежедневно несколько десантных ботов, полностью загруженных этими бывшими сотрудниками и военнослужащими, перевозили их на Кронштадт, где размещали в медкапсулах. Специально для этих целей перед отлетом на нем установили три сотни капсул, и сейчас они наполнялись людьми, которым должны были вернуть здоровье. Часть из вновь набранных должна была улететь к звездам. Корпорации требовались люди в содружестве. Другая часть возвращалась на землю и приступала к работе там. План корпорации вступал на следующий уровень. Зарубин в очередной раз совещался с Приходько на своей конспиративной квартире. «Знаешь, Глеб, я подошел к своей черте. Для большего уже нужен совсем другой допуск. Я и так умудрился прыгнуть выше своей головы». «У тебя есть идея?» «Да, думаю, пора выходить на президента. А не рано. Самый раз. Подробно объясним ему, что он получает от сотрудничества с вами. Он не дурак и свою выгоду поймет. Он не станет менять реальную власть, которую получит с вашей помощью, как глава самого сильного государства в мире на разноцветные фантики, которые могут обесцениться в любой момент. Что у тебя с программой «Зонтик»?» «Все отлично. Наши техники еще до отлета построили спутники. Мы проверили их и можем хоть сейчас запустить. Вернее, спутники-шпионы Ока уже запущены. Стражи готовы к запуску. И наземные системы ЩИТ полностью готовы. Нужно их только установить и подключить к информационной сети». «Тогда послезавтра идем к президенту». «Мой приятель может мне это устроить». Только соберись и подготовься. Ты оттуда, тебе и разговор с президентом вести. Москва. Резиденция президента. Друг Зарубина сдержал слово и смог провести самого Зарубина и приходь к президенту. После тщательной проверки их проводили в кабинет Владимира Владимировича. Он пошел навстречу просьбе Зарубина принять их без свидетелей. С собой на встречу с президентом Приходько взял только малый искин, выполнявший у него роль ноутбука, причем искин был оформлен в роли широкого браслета. Президентская охрана внимательно осмотрела искин, но все же пропустила. Проходите, вы хотели меня видеть? Рыков сказал, что у вас очень важная информация, касающаяся национальных интересов России. Я слушаю вас. «Добрый день, Владимир Владимирович. У нас действительно очень важная информация. Со мной мой сотрудник, майор ФСБ Глеб Семенович Приходько». Восемь лет тому назад он при выполнении важного задания пропал без вести. Три месяца тому назад он связался со мной. Происшедшая с ним история просто невероятна. Она может показаться выдумкой, но у нее есть документальное подтверждение. Но лучше пускай он сам расскажет, что с ним произошло. Минут десять Приходько рассказывал президенту свою историю, после чего перешел к настоящему. Вот, господин президент, моя история, но сейчас у нас пойдет разговор о будущем нашей страны. Мы имеем уникальную возможность совершить технологический рывок и вырваться вперед. Со своей стороны, мы, граждане России, оказавшиеся в космосе и вернувшиеся назад, хотим не просто забрать своих родных и близких, но и вернуть нашей стране статус империи. Одним нам это не сделать, если только не подвесить на орбите планеты корабли и не объявить ультиматум всему миру. Вот только ничем хорошим это не кончится. Тут нужна планомерная и кропотливая работа с поддержкой нас, властей. «Интересная история, но у вас есть что-либо с собой, что может подтвердить ваш рассказ?» «Разумеется». И Приходько протянул вперед свою руку с браслетом искина «Это не простой браслет, а очень мощный по земным меркам компьютер с искусственным интеллектом». С этими словами он включил Эскина и на развернутой им голопанели стал показывать базу, Россия, свои корабли, виды Эдала и записи других планет. Этот видеосеанс продолжался около получаса, и всё время президент смотрел, не отвлекаясь. Кроме этого, у нас есть кое-что другое материальное. Организованная нами в Санкт-Петербурге компания «Ладога» купила и модернизировала механический завод в Новодмитровске. Сейчас он приступил к выпуску электропогрузчиков и различных аккумуляторов. Сами аккумуляторы имеют размеры от маленьких для часов до больших, которые можно ставить на машины. По меркам инопланетян, эти аккумуляторы несусветная древность, но для нас гигантский шаг вперед. Так, например, легковая машина с одной зарядки сможет проехать около полутора тысяч километров. Такие аккумуляторы мгновенно завоюют мировой рынок, а выпускать их будем только мы. Также мы планируем начать производство новых компьютеров. Разумеется, не таких, как мой, но для Земли они будут соотноситься как современные земные компьютеры с первыми моделями. Мы намерены прочно завоевать рынок высокотехнологического оборудования и стать законодателями МОД. Для получения энергии мы планируем начать строить термоядерные электростанции, работающие на Эдейтерии, как наиболее простые. Наши медицинские капсулы способны вылечить практически любую болезнь и значительно продлить жизнь. И еще много чего можем сделать. Поэтому я у вас спрашиваю, хотите вы нам помочь и стать президентом самой сильной страны мира? Или нам будет проще просто забрать Земли своих родственников и всех желающих и улететь? Рядом с нашей базой, там в космосе, есть прекрасная ненаселенная планета. Мы хотели в любом случае начать ее колонизацию, и можем сосредоточиться только на этом, если не найдем здесь понимания и поддержки. Глеб Семенович, я со своей стороны окажу вам любую возможную помощь. Что вам сейчас требуется? Во-первых, для уменьшения вероятности утечки информации создать новое управление ФСБ и поставить его начальником Павла Валентиновича. Регулярные перетряски ФСБ уже мало кого удивляют. Появится еще одно управление, всего и делов, и лучше по финансовой части, так как мы будем вкладываться в производство. Скажем, отдел, занимающийся только производителями. Павел Валентинович уже в курсе дела и всемерно помогает нам. Далее для повышения оборонной мощи страны мы запустили спутники-шпионы, которые постоянно мониторят Землю. Нам нужен специальный канал связи со штабом ПВО. Туда будет поступать вся информация со спутников. Кроме этого, нами разработаны и произведены наземные системы ПВО «Щит». Это стационарная башня с двумя туннельными и четырьмя лазерными пушками. Всего их 200 штук. Но этого вполне хватит для защиты всей территории России. Кстати, они могут вести огонь на расстоянии до 5000 километров. Так что все спутники противной стороны будут легко уничтожены. Также мы построили 10 автоматических орбитальных платформ «Страж». Это тоже платформа системы ПВО, и они имеют систему маскировки. Никто, кроме нас, их видеть не будет. Вы прямо Дед Мороз, Глеб Семенович. Мы просто прикинули, что сейчас будет нам наиболее нужно. Прошу вас не забывать, что нам надо еще защищать землю от пиратов. Она для них – любимые охотничьи угодья. За время нашего пребывания мы уже перехватили и уничтожили 7 кораблей-работорговцев. Сейчас на нашей основной базе закончили строительство очередной части нашего флота. Большая часть этих кораблей тоже прибудет сюда для защиты Солнечной системы. Кроме этого, к концу года будет построена орбитальная крепость. Как видите, у нас и так масса дел. Что-нибудь еще? Да, как говорил товарищ Сталин, кадры решают все. Мы хотим вырастить такие кадры, а для этого хотим открыть кадетские училища. Сейчас у нас много беспризорников и сирот. Ни для кого не секрет, что живется им не сладко. Мы возьмем на себя их содержание и обучение. Из них мы станем воспитывать солдат, юристов, экономистов и администраторов. Они – наше будущее, и мы должны озаботиться вырастить себе достойную смену. Это они, потом воспитанные нами, должны будут управлять страной, придя на смену нынешним чинушам. Многим это не понравится, особенно либералам. Ну и хрен с ними. Указы я подготовлю в течение недели. Вы можете еще чем-то помочь нашей армии? Разумеется. Разрабатывается целый комплекс мер по перевооружению армии. Только все надо делать поэтапно. Через год начнем производство экзоскелетных бронекостюмов и новое стрелковое оружие. Через пару лет мы предоставим гравитационный двигатель для внутрисистемных полетов. Но к этому времени наша экономика должна быть максимально перестроена. Все доходы нашей компании будут пускаться на развитие современных производств. И тут нам нужна будет ваша помощь. Это гигантские деньги, и куча чиновников сразу захочет присосаться к этому. Не волнуйтесь, я прослежу за этим, и у вас будет полный карт-бланш. А насчет чиновников, пристрелить их будет, пожалуй, слишком, а вот надавать пожирные рожи разрешаю. «Кстати, Глеб Семенович, я могу побывать на вашем флагмане?» «Разумеется, в любое удобное для вас время. Только возьмите с собой только тех телохранителей, кому полностью доверяете. Сами понимаете, мы не можем допустить утечки информации. Кстати, мы их еще проверим у себя. Наши методы позволят выявить кротов, если они есть». Приходько остался доволен встречей с президентом. Он пошел им навстречу и обещал всемирную помощь. Впрочем, Глеб Семенович изначально был уверен, что Владимир Владимирович примет все его предложения, так как они также играли и ему на руку. Президент слабой страны, с которой мало кто считается, и президент сильной страны, могущий послать всех нахрен – это две совершенно разные вещи. Сам президент после этого разговора, который, можно сказать, стал поворотным в его судьбе, снова стал прокручивать его в уме. Можно, конечно, отдать приказ арестовать Зарубина и Приходько, но что это ему даст? Ничего. Начинается опасная игра. Очень опасная. Но у него в этой игре оказались все козыри, и только идиот не воспользуется ими. Помешать планам этой корпорации он все равно не сможет. Затруднить их – да, а помешать – нет. Вот только зачем мешать им? Не зря говорят, не можешь предотвратить – тогда возглавь. Вот и надо возглавить. Его партнерам нужны люди. Значит, надо их дать взамен на помощь в усилении страны и, как следствие этого, его власти в стране и мире». Совмещение личного и служебного интереса порой дают поразительные результаты. Получив от президента карт-бланш, Приходько развернулся вовсю. Рядом с любым достаточно крупным городом начали спешно строить кадетские училища. Там, где находили подходящие здание, его ремонтировали. Составлялись списки будущих кадетов. Причем не только мальчиков. Туда же вносились и наиболее боевитые девочки. Уже через месяц первые училища должны были принять первых учеников. Получив отмашку, наладили связь со штабом ПВО, и теперь он контролировал всю планету. Одновременно с этим начали спешно устанавливать комплексы ПВО-щит, а 10 орбитальных платформ-страж заняли свои места на орбите, полностью перекрыв всю территорию России. Дело находилось каждому. Одни работали на планете, другие проходили срочное обучение в космосе. Начали подготовку и к программе по переселению русскоговорящих из бывших братских республик. Найденные не так давно от базы «Россия» планете и названная «Надежда» требовались переселенцы. Для их транспортировки предполагалось использовать один из транспортов – А поскольку он не был приспособлен к перевозке людей, начали собирать и производить сами криокапсулы. В течение года планировалось переселить около ста тысяч человек. Пока все упиралось только в защиту предназначенной под заселение планеты. Как только корпорация сможет обеспечить надежную защиту надежде, так сразу и начнут ее заселять. Вирджиния. Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ. Начальник русского отдела ЦРУ Джон Мартин был сильно обеспокоен. В последнее время из России стали поступать очень странные сообщения. Один из его агентов обратил внимание на массовое исчезновение бывших сотрудников российских правоохранительных органов и вооруженных сил. Причем исчезали, как обычные отставники, ушедшие на пенсию, так и инвалиды, причем часто вместе со своими семьями. Агент так и не смог узнать, куда именно они деваются, зато смог выяснить, что в этом каким-то образом замешана новая петербургская компания «Ладога». А самым интересным было то, что за этой компанией стояло ФСБ. Вообще информации про эту компанию было крайне мало, Все попытки узнать прошлое ее основателей были безуспешны. На них либо вообще не было никакой информации, словно их и не было раньше, либо информация была, но по ней это были самые обычные люди, не связанные ранее с ВСБ. Вот только было одно обстоятельство, объединявшее их всех. Они в разное время пропали без вести и вдруг почти одновременно объявились снова. Причем именно в компании «Ладога», согласно донесению, эта компания открыла множество филиалов по всему миру. На разведывательную сеть ФСБ это не очень походило, так как персонал для своих отделений они набирали полностью из местных жителей. Через полторы недели все филиалы планировали торжественное открытие. Согласно заявлению компании, она планировала торговать различными аккумуляторами.